Восьмое февраля. Среда. Звонок от свекрови раздался, когда Варя опять пыталась начать работать и снова поняла, что ничего не получается. Выходила думать только о том, сможет ли Антон получить Лизины деньги. О том, что денег у Лизы очень много, Варя узнала от неё самой и почему-то очень этому удивилась. Наверное, потому что одевалась Лиза скромно, а услугами платных нянь не пользовалась вовсе. Потом Варя поняла, почему Лиза чужих нян сбегала. Ей хотелось, чтобы рядом с Игорьком были только те, кому он по-настоящему дорог, а не те, кто начнет изображать любовь к больному ребенку. Был жаркий летний вечер, когда Варя, навестив родителей, забежала к Лизе. Игорек уже спал. Они с Лизой пили чай на кухне. «Тебе бы на дачу поехать?» — помечтала Варя. «У тебя есть дача?» «Есть». Лиза прислушалась. В квартире было тихо. Загородный дом. Я не хочу уезжать. Иногда приходится вызывать врача, а туда он пока доедет, мне здесь спокойнее. Тогда Варя уже знала, что врача и Горьку приходится вызывать часто. А я всю жизнь о даче мечтала, поделилась Варя. Уговаривала маму с папой участок купить, но они не захотели. Сама купи. Лиза опять прислушалась. Она всегда прислушивалась, когда не видела Игорька. «Сама», — засмеялась Варя, — «откуда у меня такие деньги? Хочешь, я тебе одолжу? Нужно же не только участок купить, но и дом построить. Я буду сто лет с тобой расплачиваться». «Сколько надо, столько и будешь», — улыбнулась Лиза. «Правда, Варя, подумай, я тебе не последнее отдаю». То, что Лиза предлагала не последние деньги, заинтригованная Варя узнала тем же вечером, поискала в интернете информацию о Лизиных родителях и нашла. И тогда же впервые подумала, что Антон сможет получить неплохое наследство, если его семьи не станет. Впрочем, тогда исчезновение семьи не казалось вероятным. Телефон звонил. Варя торопливо нашла его в сумке, ответила свекрови. «Я хочу с тобой поговорить, Варя». Татьяна Павловна замялась. «Ты можешь сейчас разговаривать?» «Да», — послушно кивнула Варя. «Мне бы не хотелось, чтобы Антон знал». «Я ему не скажу». Варя покосилась на дверь кабинета и неожиданно предложила. «Хотите, я к вам приеду?» Уйти с работы проблемой не было. Варя в любой момент могла сослаться на необходимость отвезти документы в налоговую, или придумать какую-нибудь другую причину для исчезновения. Она ни перед кем, кроме Антона, не отчитывалась, а он не следил за тем, сколько времени она проводит на рабочем месте. «Лучше я приеду», — решила свекровь. Боится, что Антон заметит вареное отсутствие и станет задавать вопросы. «У вас там в соседнем доме хинкальная. Летом мы с Антоном там однажды обедали. Она еще существует?» «Существует». Спустись через час, я буду тебя ждать. За этот час Варя измучилась. Представляла, что свекровь узнала о её дружбе с Лизой и теперь будет требовать объяснений или, не дай бог, подозревать в том, что Варя подсунула Лизе таблетки. В хинкальную Варя вошла минут за пять до назначенного времени. Татьяна Павловна уже сидела за угловым столиком. Перед ней стоял чайник с чаем и вазочка с рогаликами. Ещё на столе стояли две чистые пустые чашки. На диванчике рядом с Татьяной Павловной была небрежно брошена шубка из искусственного меха. Шубу свекровь купила в прошлом году. Варя считала, что для тётки Свекровиного возраста шуба слишком молодёжная, но власть-то покупку одобрила, и Варя тоже похвалила. Варя молча села напротив и выжидательно уставилась на свекровь. Та умела выглядеть элегантно. Вроде бы одевалась, как все, и стриглась, как все, но было в ней что-то, отличающее её от толпы. Пожалуй, спокойный и умный взгляд, которым она смотрела на окружающих. «Варя, как дела в фирме?» Варя облегчённо выдохнула. Вопросов про дружбу с Лизой не предвиделось. «Пока держимся», — начала деловито рассказывать Варя. Свекровь внимательно слушала. «Если неожиданности не будет, до лета будем работать с полной загрузкой». Татьяна Павловна покивала. Варяна информация её не успокоила. Туманное будущее никого оптимизмом не заряжает, даже умеющую держать себя в руках Татьяну Павловну. Неожиданно Варя почувствовала свекровью родственную душу. Только они обе страдали, боясь, что будущее не сулит Антону ничего хорошего. Власта за судьбу брата тревожилось гораздо меньше. Власта считала, что он сам должен о себе беспокоиться. Наверное, от внезапно возникшей близости со свекровью Варя вздохнула и тихо призналась. «Я тоже хочу кое-что вам рассказать. И тоже хочу, чтобы Антон об этом не знал». Татьяна Павловна посмотрела на неё с грустным равнодушием. Она никогда не воспринимала Варю всерьёз. И, как казалось Варе, всегда немножко её жалела. Считала, что Антон очень скоро Варю бросит. Я знала Лизу. Варя сжала ладони. Давно знала, ещё до того, как начала работать с Антоном. Она не считала себя хорошей лгуньей и даже удивилась, что лгать получается так достоверно. Лиза жила рядом с моими родителями в соседнем дворе. Я с ней познакомилась, когда Игорёк ещё совсем маленький был. Я тогда с собакой часто гуляла. Нужно не забыть, что сказала про собаку. На самом деле, шпиц Мося умер ещё до того, как Антон женился на Лизе. Я с собакой гуляла, а она с ребёнком. И мы познакомились. Я была поражена, когда узнала, что она жена Антона. Думала, таких совпадений не бывает. И я... я не сказала ни Лизе, ни Антону. Лиза не знала, что я живу с Антоном. Мы иногда перезванивались. Иногда я к ней заходила, когда к родителям приезжала. Кажется, свекровь поверила. Я не представляю, кому Лиза могла написать завещание. Пришла Варе к главному и рассказала о разговоре с Дарьей. Встреча прошла удачно. Варя больше не чувствовала себя одинокой. Теперь ей, по крайней мере, было с кем поделиться своими тревогами». Похоже, и свекровь почувствовала, что они связаны теперь чем-то более важным, чем любовь к Антону. На прощание свекровь даже неожиданно поцеловала Варю. На работе Варя отсутствовала меньше часа. Вопрос с работой решился быстрее и проще, чем Денис предполагал. Позвонил утром бывшему однокурснику и даже не успел изложить просьбу. Однокурсник заведовал небольшой клиникой. Звонку Дениса обрадовался и сразу предложил работу. Денис его понимал. Учёная степень доктора производит на пациентов хорошее впечатление, а у Дениса степень была. «Через пару недель выйду», — решил Денис, рассказав вкратце про свои приключения. О них директор фирмы слушал с интересом. «Устроит?» «Устроит», — засмеялся однокурсник. «Только не затягивай. Нам хирург нужен». Денис пообещал не затягивать. Главная проблема решилась, но настроение это не улучшило, то есть не убавило скуки в окружающем мире. Денис даже пожалел, что угнетающее бесцельное времяпрепровождение через две недели закончится. «На тебя не угодишь», — сказала бы бабушка. В холодильнике, кроме подсохшего куска сыра, не было ничего. Пришлось одеться, спуститься в магазин. Александр Николаевич, сидя за своим столиком, читал книгу. Здрасте. поздоровался Денис. «Всё, бездельничаешь!» Консьерж закрыл книгу. Денис подошёл ближе, покосился на обложку. Александр Николаевич читал Гоголя. Денис Гоголя не читал со школьных лет. «Бездельничаю!» «Посмотри на мою внучку!» Консьерж достал телефон и поправился. «На внучатую племянницу!» «Красавица, правда?» «Красавица!» Улыбнулся Денис, посмотрев на забавного весёлого ребёнка. Ребёнку было месяцев восемь. «Повезло, что племянник с семьёй рядом живут. Я теперь иногда дедом работаю». Консьерж положил телефон на стол. «Отличная работа», — похвалил Денис. «Погода там не для прогулок. Метёт. Мне погода не помеха». Погода к прогулкам действительно не располагала. Порыв ветра обжёг, едва Денис вышел на крыльцо. Денис постоял, решая, не пообедать ли в ресторане. Решил отложить ресторан до вечера. Когда минут через двадцать возвращался назад, ветра уже не было, крупные снежинки падали вертикально. Снега насыпало много, дворники не успевали его счищать. Соседка Даша подходила к подъезду со стороны метро. Денис открыл дверь, пропустил соседку вперёд. Пуховик у неё был в снегу, она рукой стряхнула снег с плеч и капюшона. Александра Николаевича за столиком уже не было. «Лизина квартира пустует?» — соседка вызвала лифт. «Пустует». Так и неизвестно, убийство ли это. От мороза Дашины щёки зарумянились. Сейчас она не казалась такой отрешённой, как в прошлый раз. «Мне неизвестно. Семья, возможно, знает». Денис пропустил её в лифт, зашёл следом. У Лизы не было семьи. «Семья мужа больше интересуется завещанием», — печально сказала Даша. «Я разговаривала с Варей. Варю очень интересовало завещание. Она даже не поленилась ко мне приехать, чтобы об этом спросить. Но вообще-то я её понимаю. Лизу не вернёшь, а деньги всем нужны. Кто такая Варя?» Денис, как и в прошлый раз, придержал открывшуюся дверь лифта коленом. Жена Лизиного мужа. Удивительная семья. Муж ни разу не навестил собственного ребёнка, а новая жена дружит с прежней. Даша сказала это без ехидства, просто констатировала. Денис поразился. У неё на глазах выступили слёзы. Они не любили Лизу. Её никто не любил. Сердитое милое лицо Чуть вздернутый носик, на губах светлая помада. Пригласить ее домой, пожалуй, она согласится. Лиза написала завещание, спину начала тянуть. Денис переложил сумку с продуктами в другую руку. Она собиралась написать завещание, написала ли я не знаю, и не знаю, кому она собиралась завещать имущество. По-моему, это как раз Варю больше всего интересовало. Если завещания нет, «Имущество достанется мужу. Он ни разу не навестил ребёнка, а имущество достанется ему». «Закон не всегда справедлив», — признал Денис. «До вечера ещё чёрт знает сколько времени. Изнывать одному от скуки или позвать к себе симпатичную милую женщину». Денис подвинул колено от лифта и сказал в закрывающейся двери «До свидания». Когда отпирал дверь, ещё не был уверен, что поступил правильно, но, войдя в пустую квартиру, с облегчением выдохнул. Соседка ему не нужна. Одиночество вполне устраивало. Мама позвонила, когда Власта достала из морозилки коробку с замороженным вторым блюдом и сунула в микроволновку. Ничего, кроме коробок с готовыми блюдами, в морозилке уже давно не было. Раньше с Мишей она любила готовить, выискивала в интернете новые рецепты. С тех пор прошёл всего год, окажется что целая вечность она торопливо нашла телефон в сумке успела ответить пока звонки не прекратились ты уже дома спросила мама дома за окном темнело власта не зажигая свет в комнате подошла к окну фонарь внизу светился мягким греющим светом на ветках деревьев лежал снег картинка подходила для поздравительной рождественской открытки Я сразу не догадалась попросить тебя, чтобы ты привезла запасные ключи от квартиры Лизы. А я не догадалась сама это сделать, — покаялась Власта. Хочешь, сейчас съезжу и привезу. Или закажу новые. Сейчас не обязательно, а при случае привези. Мама помолчала. Ты знала, что Лиза собиралась написать завещание? Нет. Власта отошла от окна. Сама впервые услышала, когда Даша это сказала на поминках. Но я в последнее время с Лизой мало общалась, меньше тебя. Я тоже в последнее время мало с ней общалась. В последний раз была у неё недели две назад. И неизвестно, когда бы приехала снова. Когда Игорька не стала, не стала и необходимости приезжать. Вот и ограничивались звонками. Мама опять помолчала. Мне казалось, она как-то ожила в последнее время. — Да, ты говорила. Я этого не заметила. Власта этого не заметила, потому что Лиза мало её интересовала. Власта так сильно себя жалела, что на жалость кому-то ещё её уже не хватало. — Как ты думаешь, у неё мог появиться мужчина? — Ну, мог, наверное, — опешила Власта. — Мог, конечно. Почему нет? Раньше Лизу можно было поместить на рождественскую картинку рядом с фонарём, окружённым снежинками. У неё были круглые личико, голубые глаза, светлые волосы и мягкая весёлая улыбка. Антон не женился бы на ней, если бы она была уродиной. Не женился бы даже ради Лизиного папы. Брат высоко себя ценил. Неожиданно Власта поймала себя на том, что и потом, пока Игорёк был жив, Лиза не выглядела несчастной и забитой. Она вела себя, как обычная мать, радующаяся своему ребёнку. Просто Власта жалела её, как жалела бы себя, если бы, не дай бог, с ней приключилось такое несчастье. Лиза казалась ей несчастной, а на самом деле такой не была. Игорёк не походил на других детей, но от этого не становился Лизе менее дорог. «Мам, ты любила Игорька?» — неожиданно спросила Власта. «Да, я его любила». Сначала мне трудно было к нему привыкнуть, но потом это был мой внук, и я его любила. Власта не знала, любила ли она племянника. Власта очень себе нравилась, когда возилась с малышом. Это было похоже на благотворительность, а та всегда вызывает уважение. Как бы всё-таки узнать, есть ли завещание? Антон его не нашёл? Он ведь искал, верно? Искал. вздохнула мама. «Полиция тоже не нашла завещания. Они бы об этом упомянули. Они всё в квартире перерыли. Кстати, в квартире не было лизиного телефона. Я тебе об этом говорила?» «Нет». «Странно». Отсутствие телефона действительно казалось странным. Даже сломанный телефон никто не выбрасывает, пока не купит новый. Власть -то бы точно не выбросила. «Ты переживаешь, что Антон не получит наследство?» Зачем ты спросила Власта? Могла я не спрашивать. И так всё ясно. «Переживаю. Мам, сейчас не те времена, чтобы... Чтобы поступать по совести», — с грустью мысленно докончила Власта. «У него тяжёлое положение». У Лизы тоже было тяжёлое положение, когда Антон её бросил. «Я привезу тебе Лизины ключи», — пообещала Власта. «Завтра». Аппетит пропал. Она нехотя съела содержимое коробки. Вечер надо было чем-то занять. Власта включила ноутбук, подсоединила к нему телефон и принялась в ускоренном темпе разглядывать запись с камеры видеонаблюдения. Когда на экране кто-то появлялся, Власта останавливала запись и разглядывала человека. В тот день, когда умерла Лиза, сначала люди из подъезда только выходили. Потом кому-то доставили пиццу. Курьер с коробкой зашёл и вышел. Около одиннадцати из подъезда вышла Лиза. Около двух вернулась. В промежутке между одиннадцатью и двумя в подъезд вошло четыре человека. Трое вышли. Одной из вошедших была мама. Мама вошла в подъезд и через пятнадцать минут вышла. Власта потянулась к телефону, чтобы немедленно позвонить ей, и отдернула руку, тупо разглядывая мамину шубку на экране. Мама только что сказала, что в последний раз была у Лизы две недели назад. Мама сказала, что не видела новую люстру в прихожей, хотя люстра висела уже несколько дней. Власта, обняв себя за плечи, быстренько прошлась по комнате. «Хорошо, что позвонил Миша». Разговор с мужем вернул её в норму. Она слишком зациклилась на мыслях о Лизе. С этим нужно кончать, пока совсем не свихнулась. Ждать и мучиться неизвестностью Варя не любила. Это мало кому нравится, но в отличие от многих, Варя предпочитала действовать. Сейчас можно и нужно было заглянуть в аккаунт Лизы. Странно, что она не догадалась сделать это раньше. О том, что телефон жены пропал, Антон упомянул мимоходом ещё в первый же день. Он тогда зло жаловался на бестолковость полиции, а Варя ему сочувствовала. То, что телефон пропал, было хорошим известием. Присутствие в электронной памяти Вариного номера не могло не вызвать хороших вопросов и у полиции, и у самого Антона. Компьютера у Лизы не было, планшета тоже. Это Варя знала точно, потому что насчет гаджетов Лиза всегда советовалась с Варей. В прошлом году Лиза пожаловалась, что телефон начал быстро разряжаться. Варя заказала ей новый, удачно выбрав модель. Сама переставила симку и сама ввела аккаунт. Лиза смотрела на неё с большим уважением. Логин был простой, пароль тоже. Лизина инициала и год рождения. Варя тогда попеняла, что пароль ненадёжный, но Лиза только улыбнулась и махнула рукой. Варя покосилась на дверь кабинета, Повернула дисплей, чтобы экран не было видно от двери, и быстро вошла в лизин-аккаунт. На то, чтобы удалить свой номер из контактов, потребовалось несколько секунд, но волновалась Варя так, что на лбу выступила испарина. Только минут через пятнадцать она почувствовала, что страх отпустил полностью. Позвонил Антон, велел спускаться вниз. Варя быстро оделась, оставляя следы на только что выпавшем снегу, подошла к машине Антона. Садиться не стала, ждала гражданского мужа, подставив ладонь падающим снежинкам. Снежинки в свете фонарей искрились. Настроение у Антона было отвратительное. Это она заметила сразу, как только он вышел из дверей здания. Антон сбежал с крыльца, зло отшвырнул ногой не то камешек, не то осколок льда, сердито рванул дверь машины. Варя быстро села на соседнее с ним сиденье. Нахмуренный лоб вызывал острую жалость. «Ты бы себя больше жалела», — посоветовала бы мама. Машина мягко тронулась. Антон приветливо помахал рукой охраннику. Один талант у него явно был. Он умел скрывать от посторонних плохое настроение. У Вари так не получалось. Впрочем, она не сильно старалась. Человек, на которого пишешь завещание, должен обязательно фигурировать в телефонных контактах. Глядя на окружающиеся снежинки, вздохнула Варя. Антон поморщился. Это он и сам понимал. Он не догадывался, что с этим пониманием делать. Женщины обычно не придумывают сложных паролей. Варя на него покосилась. «Ты знаешь логин Лизиного аккаунта?» «Какой был раньше, знаю», — неохотно признал Антон. «Управлять им оказалось проще, чем это можно было предположить». Варя каждый раз удивлялась этому открытию. Вряд ли она его поменяла. Дальше Варя ехала молча. Главное, она уже сделала. Антон включил ноутбук, едва войдя в квартиру. Варя отправилась на кухню готовить ужин. Антон позвал её, когда она доставала тарелки. Подбежавшая к нему Варя увидела на экране список лизиных контактов. — Я думаю, нужно искать мужчину, — неуверенно предложила Варя. Подружкам и соседкам редко завещают имущество. Впрочем, люди, которым всего 30, вообще редко пишут завещания. «Для начала нужно искать мужчину», — твёрдо повторила Варя. Антон неопределённо пожал плечами, не возражал. Контактов у Лизы было немного. Татьяна Павловна, Власта, Михаил. Несколько имён с отчествами. И только одно мужское имя без отчества — Павел. «Позвони», — велел Антон. «Скажи, что нашла его номер в Лизиных контактах. Скажи, что она умерла. Ну, ты сообразишь, что сказать». Варя сходила в прихожую за телефоном и неожиданно попросила. «Обними меня». Антон, не вставая с компьютерного кресла, ласково прижал её к себе, погладил бедро. Варя благодарно поцеловала его в волосы. Она набирала номер Павла несколько раз. Номер находился вне зоны действия сети.